35. Ирвин 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты 98 градусов 40 минут 58 секунд западной долготы 24 апреля 1848 год Несмотря на то, что Ирвин ослаб от болезни и голода и едва не падал с ног от усталости, несмотря на то, что у него кровоточили десны и два коренных зуба, похоже, шатались, Это был один из счастливейших дней в его жизни. Весь этот день и предыдущий, он и Джордж Ходсон, давний товарищ, подружившиеся ещё на учебном линейном корабле Экслон задолго до экспедиции, возглавляли отряды, вышедшие на охоту и тщательную разведку местности. Первые за 3 года вынужденного бездействия богом проклятой экспедиции Франклина, третий лейтенант Джон Ирвинг чувствовал себя настоящим исследователем. Да, действительно, остро В восточную часть которого он исследовал, тот самый остров Кинг-Вильям, куда он приходил с лейтенантом Гремом Гором чуть более 11 месяцев назад, уска Дермане стоял, будучи пустынным, каменистым массивом суши с низкими холмами высотой не более 20 футов над уровнем моря и снежными распадками, населённым лишь завывающими ветрами. Но Ирвинг исследовал. Сегодня утром он уже успел увидеть вещи, которые не видел ни один белый человек. А возможно, и вообще ни один человек на планете. Разумеется, речь шла всего лишь о низких каменистых холмах и продуваемых ветрами снежных и ледяных равнинах, а даже не о песчаном следе или мумифицированном трупе кольчатой нерпы. Но всё это обнаружил он. 20 лет назад санный отряд сэра Джеймса Росса проходил по северному берегу острова, направляясь к Victory Point. Но именно Джон Ирвин, уроженец Бристоля, А впоследствии житель Лондона впервые исследовал глубинные районы Кинкуима. Ирвинг был непрочь назвать внутреннюю часть острова землёй Ирвинга, почему бы и нет? Мы с неподалёку от лагеря Террор носил вот уже 12 лет имя жены сыра Джона, леди Джейн Франклин. А что сделала она, дабы заслужить такую честь, кроме того, что вышла замуж за толстого лысого старика? Разные упряжные команды уже начинали ощущать себя цельными, обособленными сообществами. Поэтому вчера Ирвинг взял на охоту свою группу из шести человек, в то время как Джордж Хочсон отправился со своими людьми на разведку местности, согласно распоряжениям капитана Кразии. Охотники Ирвинга ещё не нашли ни одного звериного следа на снегу. Поскольку вчера все его люди были вооружены дробовиками и мушкетами, а сам Ирвинг, как и сегодня, нёс с собой один только пистолет в кармане шинели, Надо признать, временами он испытывал лёгкое беспокойство при мысли о помощнике канопальчика Хикки, шагавшем позади него с ружьём в руках. Но сейчас, когда Магнус Менсон находился на корабле в 25 милях отсюда, Хикки держался с Ирвингом Хочсоном и прочими офицерами не просто вежливо, а даже почтительно. Джону Ирвингу невольно вспомнилось, как в родном Бристольском доме учитель частенько отделял его и братьев друг от друга. Когда они начинали шалить во время долгих скучных уроков, он просто рассаживал мальчиков по разным комнатам старинного помещичьего особняка и часами проводил занятия с каждым по отдельности, переходя из одного помещения на втором этаже старого флигеля в другое. И гулко стуча высокими каблуками, украшенных пряжками туфель по дубовым полам, Джон и его братья Дэвид и Уильям, доставлявшие мистеру Кондрие много хлопот, когда собирались все втроём, почти рабили Оставаясь наедине с бледным, сухопарым, долговязым учителем в белом парике, Ирвинг, поначалу страшно не хотевший обращаться к капитану Кразе с просьбой оставить Менсона на корабле, теперь был рад, что он высказался, и тем более рад, что капитан не стал допытываться насчёт причины подобной просьбы. Ирвинг так и не сообщил Кразе о сцене с участием помощника канапатчика и здоровенного матроса, которого видел однажды ночью в трюме, и не собирался сообщать Но сегодня он не особо волновался по поводу Хики или по любому другому поводу. Помимо самого Ирвинга с его пистолетом, единственным участником разведывательного отряда, имевшим при себе оружие, был Эдвин Лоуренс, вооружённый мушкетом. Стрельбы, произведённые близ выстроенных в ряд соней с лодками у лагеря Террор, показали, что Лоуренс является единственным в данной группе человеком, способным более или менее сносно стрелять из мушкета. и посему сегодня он выступал в роли их охранника и защитника. Остальные взяли в поход лишь наскоро сшитые парусиновые сумки через плечо. Рубин Мэйл, баковый старшина, и весьма изобретательный малый, изрядно потрудился вместе со старым парусником Мюрреем, чтобы изготовить такие сумки для всех, и потому они единственным образом получили название мужских сумок. В своих мужских сумках люди носили пули и порох, галеты и вяленую свинину. Неприкосновенный запас в виде банки голденровских консервов, несколько свитера, проволочные очки, смастерённые по приказу Кразии для предотвращения от снежной слепоты. Дополнительный запас пороха и дроби во время охоты, и спальные мешки на случай, если в силу неких непредвиденных обстоятельств они не смогут вернуться в лагерь и будут вынуждены расположиться биваком на ночь. Сегодня утром отряд Ирвинга шёл уже более 5 часов, направляясь к Глуп острову. Они старались по возможности оставаться на небольших каменистых возвышенностях. Там дул ветер покрепче и холоднее, но идти было легче, чем по заваленным снегом и льдом низинам. Пока они не увидели ничего такого, что могло бы повысить шансы экспедиции на выживание, ни зелёного лишайника, ни оранжевого мха на скалах. Из книг, прочитанных в библиотеке террора, в том числе двух, написанных самим сэром Джоном Франклином, Ирвинг знал что голодные люди могут варить своего рода супы из мхов и лишайников очень голодные люди когда разведывательный отряд остановился на привал чтобы съесть холодный обед утолить жажду водой и немного передохнуть в защищённом от ветра низине ирвинг на время передал командование грок марсевому старшине томасу фару а сам пошёл дальше один он сказал себе что люди измучены тяжёлыми санными походами последних нескольких недель и нуждаются в воздухе Но на самом деле он просто хотел побыть наедине с самим собой. Ирвинг сказал Фару, что вернётся через час и что будет часто спускаться на занесённые снегом участки склонов, оставляя там следы для себя самого, чтобы не заблудиться на обратном пути, или для остальных, чтобы по ним они отыскали его, коли он припозднится. Шагая дальше на восток в блаженном одиночестве, лейтенант грыз чёрствую галету. Он чувствовал, как сильно шатаются у него два зуба. А отняв галету от арта, он увидел на ней кровь. Несмотря на постоянное чувство голода, в последнее время у Ирвинга пропал аппетит. С трудом преодолев очередную занесенную снегом низину, Ирвинг вышел на каменистый склон и начал устало подниматься к вершине очередного холма, где дул пронизывающий ветер. Он остановился. По широкой заснеженной долине впереди двигались черные точки. Ирвинг зубами стиснул рукавицы и принялся рыться в парусиновой сумке в поисках своей великолепной медной подзорной трубы, полученной в подарок от дядюшки по случаю вступления в военно-морской флот. Он не стал припадать глазом к окуляру, поскольку медный ободок последнего примёрз бы к веку и щеке. И два до них дотронувшись. А так было труднее навести резкость, даже держа длинную подзорную трубу обеими руками. Руки у него дрожали. То, что Ирвинг принял за маленькую стаю махнатых зверей На деле оказалась группа людей. Охотничий отряд Хочсона? Нет. Три фигуры были в толстых меховых парках, наподобие той, какую носила леди Безмолвная. И через заснеженную равнину медленно пробирались 10 фигур, шедших рядом, а не гуськом. В то время как Джордж ушёл из лагеря всего с шестью мужчинами, и Хочсон со своим отрядом сегодня направился на юг вдоль берега, а не в глубь острова. И у этих людей были маленькие сани. Отряд Хочсона не взял с собой саней. И в лагере Террор вообще не было таких маленьких саней. Ирвинг попытался получше сфокусировать свою любимую подзорную трубу и затаил дыхание, чтобы она не дрожала. Сани тащила упряжка по меньшей мере из шести собак. Это были либо белые спасатели в искимосских одеждах, либо настоящие эскимосы. Ирвингу пришлось отнять от глаз подзорную трубу, а потом бессильно упасть на одно колено на холодный камень. И на несколько мгновений низко опустить голову. Всё плыло у него перед глазами. Физическая слабость, которую он на протяжении многих недель сдерживал одной только силой воли, накатила на него, словно волна тошноты. "Это всё меняет", подумал он. Фигуры внизу, похоже, они по-прежнему не видели Ирвинга. Возможно, потому что он уже немного спустился вниз по склону и стал не очень заметен на фоне тёмных камней в своей тёмной шинели. могли быть охотниками из какой-нибудь неизвестной из кимовской деревни, расположенной неподалёку. Коли так 105 оставшихся в живых человек с аребуса и террора почти наверняка спасены. Аборигены либо станут кормить их, либо научат, как самим прокормиться здесь, на этом пустынном острове. Но может статься это военный отряд и примитивные копья мелким увиденный Ирвингом в подзорную трубу предназначаются для белых людей. о вторжении которых на свою территорию искимосы каким-то образом признали. Так или иначе Третильный Динанчун Ирвинг знал, что должен спуститься вниз, встретиться с ними и всё выяснить. Он сложил подзорную трубу и аккуратно засунул между запасных свитеров в парусиновой сумке, а потом, скинув вверх одну руку в надежде, что искимосы истолкуют сей жест как миролюбивый знак приветствия, начал спускаться по длинному отлоговому склону холма навстречу десяти фигурам внезапно остановившимся